Глава 29. Из-за нежелания Адрея хотя бы немного потерпеть, пришлось останавливать обоз прямо посреди дороги, не дожидаясь удобной для отдыха полянки, которые встречались довольно часто. Наш путь пролегал через те места, где 8 лет назад мы с ложкой вышли из подземелей. И сейчас, стоя на обочине дороги, я смотрела на горы, в которых мне пришлось впервые в жизни... Столкнуться с ситуацией, в которой я могла рассчитывать только сама на себя. Ветер трепал мои волосы, выбившиеся из прически. И я как будто бы снова чувствовала голод, холод, боль в плечах, ногах, спине и бесконечное отчаяние от того, что впереди у меня была неизвестность. Верный друг моего отца, который должен был позаботиться о нас с принцем Феодором, оказался предателем. Нам некуда было идти, нам нечего было есть. И я помню вкус простого бутерброда с луком и салом, которым нас угостил дядька Кирк. Ничего вкуснее я никогда не ела. Ни до, ни после. Потому что к этому крошечному кусочку хлеба прилагалась самая лучшая приправа – многодневный голод. Ваша светлость! Со спины ко мне подошла тайка. Все готово. Вы уверены, что хотите сами отнести обед вашему супругу. Это могу сделать я или его личный камердинер. Я повернулась к тайке и хотела сказать, что это такая мелочь, но не смогла. Ветер хлестнул по лицу, и я вдруг поняла, что плачу. Слезы сами собой лились из глаз. Слишком болезненны были воспоминания. Ваша светлость, он вас обидел! встревожилась Тайка. Я позову Южина, пусть он вас подлечит, незачем терпеть боль. Она уже развернулась, но я ее остановила. Нет, Тайка, все хорошо, я сделаю все сама, не переживай. Улыбнулась. Мне уже приходилось подносить еду. Тайка, понимающе кивнула и поклонилась. А я отправилась к повару за обедом для Адрея. Я не собиралась проводить с ним время, а значит... Нужно было позаботиться, чтобы муженек мне не мешал. Поэтому, вручив тайки, поспешившей мне на помощь, тяжелый поднос с тарелками, подхватила кувшин с вином и самолично понесла его супругу, выполняя его величайшее повеление. Чуть не помешала прислуга, суетившаяся рядом и пытающаяся помочь мне донести кувшин хотя бы до кареты. Но мне все равно удалось улучить минутку и высыпать щепотку тихой ночи. Пусть Андрей поспит. Заснул он и в самом деле очень быстро. Снадобье Великой Матери еще меня не подводили. А я отодвинула штору, впуская в карету лучи солнца, и достала письмо, которое мне вручила Ирла Шерше. Теперь можно было не бояться, что кто-то увидит его в моих руках. Великая Мать писала. Елена, если ты читаешь это письмо, значит, случилось что-то непредвиденное. И наша с тобой встреча, которую я запланировала на вечер накануне брачной церемонии, не состоится. Однако, прежде чем ты войдешь в высокий род Бакреев, ты должна кое-что узнать. Я уверена, Ирла уже просветила тебя о степени нашего родства. Эта девчонка совершенно не умеет держать язык за зубами. Я хмыкнула. Что-то не вязалась такая характеристика с той ролью, которую выполняла баронесса Шерша. «Столько лет удачно шпионить в королевском замке, оставаясь в глазах всего двора глупышкой Ирлой, дорогого стоит. Значит, либо великая мать недооценивает свою сестру, либо она не хочет, чтобы я с ней сближалась, либо есть какие-то другие причины, о которых я пока не знаю. Но у меня есть еще одна сестра, герцогиня Бакрей, твоя свекровь. Не знаю». Обратила ли ты внимание на наше сходство? Но в детстве и юности нас очень часто путала даже родная мать. Собственно, поэтому и случилось то, что случилось. Мы родились почти одновременно. Но одной из нас было суждено стать наследницей, а другой – всего лишь игрушкой в руках великой матери. Орудием для достижения поставленных целей. Супругой принца – и матерью девочки, которая должна была стать наследницей, силой древних богов и будущей королевой. Ничего нового. Я усмехнулась. Точно такое же желание было и у самой великой матери. Яблочко от яблони недалеко падает. Воспитывали нас по-разному. Одну обучали, как будущую королеву, а другую, как будущую великую мать. Только тогда мы не подозревали, что разница между этими ролями гораздо глубже, чем могло бы показаться на первый взгляд. Пока одна корпела над учебниками по экономике и политологии, вторая веселилась и развлекалась, проводя время в кругу сестер. Пока одна училась быть жесткой и даже жестокой, вторая восхищалась прекрасными закатами и купалась в любви мужчин и влюблялась сама. Великая мать шла к своей цели очень упорно. Ей удалось подписать с королем Грилории предварительный брачный договор, согласно которому принц должен был жениться на ее дочери сразу, как ей исполнится 18. Сестры знали об этом и были готовы следовать воле матери. «Я прекрасно понимала, о чем пишет великая мать, и об учебе, и о готовности следовать воле старших. Я тоже» беспрекословно вышла бы замуж за того, на кого указал бы отец. Да, я мечтала, чтобы это был Ибрахил, и даже просила отца о такой судьбе. Но приняла бы любое его решение, потому что я принцесса, потому что я должна, меня так воспитали. Накануне приезда жениха наследница решила устроить для сестры прощальную прогулку. Она тайком вывела сестру в город» чтобы в последний раз прогуляться по родным улицам, потанцевать и повеселиться. Она и раньше так делала, помогая сестре отвлечься от бесконечной муштры. Но тот раз получился совершенно особенным. Я помню этот вечер так, как будто бы он случился только вчера. Мы гуляли по ярмарочной площади в Ургороде. Она никогда не пустовала, но если по утрам расставляли свои шатры почтенные торговцы, то вечерами Их места занимали музыканты, циркачи и артисты, чтобы веселиться всю ночь. И там, у одного из костров, где собрались купцы из Аддии, я увидела его. Он танцевал под от аддийских барабанов, извиваясь так, как будто бы в его теле не было костей. Его черные волосы прилипли к мокрому от пота лбу, Его густые ресницы трепетали, как крылья бабочки. Белоснежные зубы, Сияли, как драгоценные жемчужины. Обнаженный торс блестел от пота. В Всполохи огня отражались в его черных, как ночь, глазах. Он и сам был пламенем, горячим, обжигающим. Я не могла отвести от него взгляд. Стояла и смотрела на мужчину, который должен был быть моим. Об этом в один голос твердили и моя душа, и мое тело. Я улыбнулась вспомнив Герема и Ибрахила. «Аддийские мужчины – самые красивые. В этом я была целиком и полностью согласна с великой матерью. Он тоже заметил меня и рухнул передо мной на колени, предлагая себя». Эти слова прозвучали немного смешно и пафосно. Мужчины в аддийском султанате никогда не предлагали себя женщинам. Напротив, Именно они всегда выбирали самый красивый цветок в оранжерее. Но в то же время было в словах Великой Матери что-то такое, что вызывало доверие. Адийские танцы и правда были особые, совсем не похожи ни на грелорские, ни на абрегрянские. И это финальное падение под ноги самой красивой женщины, которую описывала Великая Мать, считалось признанием, что женщины – прекрасные существа, Радующий мужской взор и услаждающий их тело. Но, возможно, Великая Мать права, и когда-то, очень давно, в танец был вложен совсем другой смысл. Мы провели вместе всю ночь, а утром он ушел, взяв с меня обещание, что вечером я снова приду к нему на площадь. А утром приехал принц Эдаарт, мой жених и будущий король. Я не поверила своим глазам, и перечитала эту строчку дважды. У меня никак не укладывалось в голове, как такое могло быть. Великая мать была той самой сестрой, которая должна была стать королевой, но как же вышло, что именно она теперь великая мать? Моя сестра, узнав, что мое сердце отдано другому, предложила мне поменяться местами. Ей понравился парень из свиты Принца, и она хотела развлечься с ним, Тем более сам принц был совсем не против. У него была возлюбленная, с которой он уже соединил свою судьбу, вопреки воле отца. Мне снова пришлось перечитать весь абзац, чтобы понять его смысл. Получается, мой отец уже был женат, когда приехал в Ургород за невестой. Но ведь свадьба была позже, или нет? Мы рассчитывали, что она доедет до Яснограда и вернется, когда король узнает, что его сын не может жениться на дочери великой матери. Но вышло все совсем не так. Эдуард не рискнул признаться отцу, что пошел против его воли и произнес брачные клятвы дочери одного из высоких родов. И они с герцогом Бакреем решили, что устроят две свадьбы в один день и обменяются невестами. «Моя сестра не подозревала, что церемония будет настоящей». Ее обманули, сказав, что все это очередной розыгрыш. А она была слишком легкомысленной, чтобы поверить. После свадьбы, при всем внешнем благополучии, в королевской семье случился страшный скандал. Король решил отречься от Эдуарда и передать трон его младшему брату. Но не успел. За несколько дней до церемонии король скончался. Эдуард получил и любимую женщину, и корону. Моя сестра попыталась аннулировать брак и вернуться в Ургород. Но наша мать не приняла ее. Она запретила мне признаваться, что я – это я. И с тех пор я носила имя своей сестры и считалась наследницей. Мой Абураким до сих пор со мной. Наши чувства такие же яркие, как в день нашей встречи. Вопреки обычаям ургородских матерей, Он мой единственный мужчина и отец всех моих детей. А я навсегда в неоплатном долгу перед сестрой, герцогиней Бокрый за свою счастливую жизнь. Я задумчиво смотрела на лист, исписанный мелким бисерным почерком. Несмотря на подробный рассказ, осталось ощущение недосказанности, как будто бы великая мать только слегка приоткрыла передо мной завесу тайны. Но в то же время... Новые сведения очень многое объясняли. Я нащупала мешочек с травкой, который мне дала баронесса Шерши и который я сунула в карман вместе с письмом.